от автора. Важно! Дорогие слушатели, спасибо вам за прослушивание и внимание к моей аудиокниге. Надеюсь, я не зря старалась для вас. Не забывайте оставлять свои комментарии, а также ставить оценки моему роману. Поверьте, мне будет очень приятно увидеть вашу активность. Не забывайте подписываться на мою группу ВК, где расписаны все подробности моей деятельности. Группа ВК – Каролина Дей. Instagram – Karolina.day. Здесь я выкладываю все новости касательно моего творчества, а также анонсирую новинки, делюсь некоторыми отрывками и визуализацией героев. В общем, все о моем творчестве. Вскоре на сайте выйдет еще одна книга из этой же серии «Я тебе не верю». Не пропустите. Всем хорошего дня, ваша Каролина Дэй.